Эпилок. "На северные люди полно мяса", сказал огр. "Только у них привкус странный". Все поперхнулись и попятелись от огры. "Гронгни", поморщился гном. "Есть что-нибудь, что вы не едите?" Огр немного подумал, почесал двойной подбородок и проговорил: "Не думаю". Феликс слушал в полухо. Они с Готроком шли с группой наёмников, которые объединились, чтобы безопаснее миновать перевал Чёрного огня. Они направлялись на север, собираясь предложить свои мечи и топоры на службу империи, отражающей нашествие орды хаоса. Перед ними шёл отряд тилейских пекинёров в нарядных красных одеждах, расшитых золотом. За ними 30 стальских арбалетчиков в коричневых кожаных куртках. мимо проскакал разодетый флантом сын приграничного князя, за которым рысили 20 всадников на массивных скакунах. На концах их копий развевались разноцветные залихватские вымпелы. 10 гномов медленно брели рядом с двумя пушками, которые тянули пони и следили, чтобы колёса не вязли в грязи. На разбитую дорогу падал лёгкий снежок. Готрик вообще ничего не слушал. Он погрузился в себя и плёлся по дороге, не обращая внимания ни на людей, ни на других гномов, ни на огров. Они покинули Каракхирн 10 дней назад. Всё это время Истребитель пребывал в прескверном настроении, и Феликс его хорошо понимал. События последних недель погрузили бы в глубокое уныние и самого закоренелого оптимиста, а Готрак даже в лучшие моменты жизни особой жизнерадостностью не отличался. Гномы из клана Алмазных Кузнецов так и не пришли в себя. В каком-то смысле это было к лучшему, потому что теперь он мог не очень переживать из-за убийства Хамнера. Стало ясно, что принц тоже не очнулся бы. Но всё равно это служило слабым утешением Феликсу, которому никогда не было так плохо, как в момент, когда он убивал потерянных гномов. Они почти не сопротивлялись. Маргали, глядя на опускающиеся на них топоры, и падали под ударами как скот на бойне. Все это произошло очень быстро, и никто из воинов горрил и не получил даже царапины, но поэт продолжал гадать, смогут ли они когда-нибудь исцелиться. Мысли о потере родных заставили Феликса вспомнить о собственных близких. Живы ли они? В последнее время он много думал о том, чтобы отправиться домой и там осесть. А было ли куда возвращаться? Заведует ли все еще семейным делом его брат Отто? Как там прежние друзья и товарищи? Жив ли Макс? А хайнц, хозяин посёлова двора, у которого они работали в нульне. Что со Снорри, с Ульрикой? Сердце Феликса защемило, когда он подумал о Ульрике. Если она уцелела, то на чьей стороне сейчас сражается? С севера приходили самые разные новости: невероятные слухи, разные страхи, истории полные надежды. Одни говорили, что война уже закончилась, и диких людей с севера оттеснили обратно в пустоши хаоса. Другие утверждали, что Альтдорф сожжён, а сам император Карл Франц погиб. Каждый говорил своё, и никому нельзя было верить. Вы только зря теряете время, если надеетесь успеть на войну, сказал бывал и артиллерист с нуллинским акцентом и клеймом вора на ухе. Через месяц всё закончится, архаон прямо сейчас бьётся головой о стены Миттенгейма и очень скоро раскосцат себе мозги. «Фаушлаг еще никому не удавалось взять? Никому!» «А сам тогда куда?» — спросил у артиллериста Огр. И артиллерист пожал плечами и ответил. «После войны много вакансий. На многие преступления закроют глаза, когда людей станет не хватать». Готрек поднял голову, сверкнув глазом. «Лучше бы не закончилось!» — проворчал он под нос. Я должен смыть с топора кровь гномов в курганской кровавой бане. Готрак поднял топор, осмотрел острое лезвие и грустно добавил. Хотя она вряд ли когда-нибудь смоется. Дальше они с Феликсом шли молча. Заходящее солнце красило северное небо в цвет крови. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссёр Эмиль Сатбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году.